«Не такой уж и страшный минус», — буркнул Котя. «Мы и так все человеки. А побыть сотню лет неуязвимым суперменом, да еще и не заботиться о хлебе насущном, такое не каждому дано. Я мог бы стать функционалом». «Это лотерея». «Понял. Где можно билетики купить?» Феликс только усмехнулся. В дверь коротко постучали, и вошел официант с подносом. «Баранину ему!» — Феликс кивнул на меня. «Перекусите, молодые люди». Он прошел за свой стол и погрузился в чтение бумаг. Мы накинулись на еду. Действительно было вкусно, очень. Я никогда не ел луковый суп, я вообще вареный лук ненавидел. А сейчас я слопал полную чашку в один присест, накинулся на бараньи ребрышки. Честно говоря, баранину я ел очень редко и был убежден, что это невкусное мясо. Оказывается, я ошибался еще сильнее, чем с луком. Было и вино, и на этот раз. Этикетки на бутылках оказались чужие. Буквы напоминали латиницу, но слегка искаженную в написании. Смысл слов я все-таки понял. Вино произвели в высокогорных областях Скани из уникального сорта винограда Руминера. А вот Котя поглядел на бутылку так, что сразу стало ясно, он ничего прочесть не может. «Вы можете заходить ко мне в любое время», — произнес Феликс, не отрывая взгляд от бумаг. Всегда буду рад принять коллегу. Приводите друзей, подруг. Мы должны помогать друг другу, верно? Феликс, вы из Москвы? Нет, я местный. Ну, вы ведь говорите по-русски, Скинулся Котя. Ну и что? Да, я русский. Он открыл ящик стола, достал оттуда потрепанную книжку. Возьмите, будет проще, если вы это прочитаете на досуге. Книжкой завладел Котя. По его радостному восклицанию я понял, что на этот раз он понимает текст. «Учебник истории для пятого класса. Русская версия», — радостно воскликнул Котя. «Отобрал два года назад у сына», — сказал Феликс. «Решил, что рано или поздно пригодится. Новые функционалы появляются нечасто, но надо быть ко всему готовым. Так уж сложилось, что я здесь вроде как старший. Неофициально, разумеется. Но в последнюю пятницу месяца все наши собираются в ресторане. Вы тоже подходите, сосед как-никак». «Феликс, кто напал на гостиницу?» – спросил я. Феликс вздохнул. «Если есть люди, владеющие чем-то уникальным, у них обязательно попробуют это отобрать. Всегда ходят какие-то слухи, Кирилл, о враче, способном исцелить любые болезни, о ладейках между мирами, о неуязвимых бойцах, об исполняющихся желаниях, в конце концов. Все наши связи обрываются, когда мы становимся функционалами. Но рано или поздно заводятся новые». Функционалы женятся или выходят замуж, у них появляются дети, новые друзья. И вот нужная информация попадает слишком честолюбивому человеку и начинается. Тайные организации, боевики, нападения на функционалов. Некоторых выявить очень трудно, других почти элементарно. В большинстве случаев ситуации разбираются полицейские, но иногда, иногда мы гибнем. Последний год неспокойно, на меня нападали дважды. А так люди о нас не знают. Кому надо, знают. Лучше оказывать небольшие услуги власти, чем ввязываться в глобальное противостояние, верно? Опять же, тебе нужно питаться, одеваться. Знаешь как? Ко мне приходил почтальон сегодня утром, то есть уже вчера. Он принес таможенные книги, я не закончил. Правильно все понял, кивнул Феликс. Ты собираешь налог с товаров и можешь полностью тратить его на себя. Я содержу дорогой ресторан. Врач очень дорого лечит богатых и скрытных клиентов от всего. Поверь, когда слух о новом функционале распространится, у тебя не будет отбоя от клиентов. Заранее приготовь таблички с временем работы и повесь на дверях». Не похоже было, что он шутил. «В общем, подвел я итог. Мне дали высокооплачиваемую работу, а вдобавок здоровье, долголетие и неуязвимость. Надо радоваться». «Начинай», – кивнул Феликс. «Я совершенно серьезен». Начинай радоваться жизни. Лет через пятьдесят ты начнешь скучать. А пока веселись. Предавайся всем возможным радостям и порокам. Нет, вначале радостям. Пороки лучше оставь на потом. А через два дня жду тебя на нашу маленькую вечеринку функционалов кимгима Он посмотрел на Котю и уточнил. «Одного, разумеется». «Скажите», — воинственно произнес Котя. «А что будет, если я напишу про все это в газете?» «Вы журналист?» «Да». «К вам заглянет функционал полицейский», — Феликс покачал головой. «Воздержитесь от этой статьи, молодой человек». «Ничего страшного не случится, даже если напишет», — быстро сказал я. «Он пишет сенсационные статейки о всякой небывальщине, тайные общества, экстрасенсы, морские чудовища». Я замолчал, а Феликс кивнул. «Вот-вот, пусть воздержится. Пишите лучше что-нибудь другое, молодой человек, что-нибудь романтическое, о любви, о животных». О любви к мальтийским овчаркам не выдержал я, и принялся хохотать. Я хохотал очень долго, взахлеб, поперхиваясь и сгибаясь в кресле, пока покрасневший котя не принялся стучать меня по спине. «Вам надо отдохнуть», — сказал Феликс, внимательно глядя на меня. «Останетесь здесь? Я могу выделить вам комнату, или поедете к Розе, или к себе». «К себе», — сказал я. Истерический хохот прошел, но мне было неловко, как человеку, сморозившему глупость в большой компании. «Разумно. Не стоит слишком нагружать вашу функцию отлучками. К тому же, как я понимаю, вы даже не познакомились с местными функционалами?» «Нет». «Конечно, Москва – город крупный», – рассудил Феликс. «У нас 10 функционалов. В Москве, полагаю, больше сотни. Но не сегодня завтра к вам придут». «Комиссия прибудет послезавтра», – вспомнил вдруг я. «Да, действительно». «Вот видите, волей случая в курс дела вас вел я вместе с Розой» но у вас свои законы, свои правила. Возможно, вам все объяснят точнее и лучше. Феликс снова нажал кнопку звонка и сказал, «Я попрошу Карла отвезти вас. При нем можете говорить свободно». «А могу я вас фотографировать?" спросил я. «Ищите доказательства для самого себя?» Ресторатор улыбнулся. «Пожалуйста, только тогда с вас карточка». О том, что мы можем и не найти башню, я подумал только когда мы проехали мимо Белой Розы. От камешка, оставленного на парапете, было не больше пользы, чем от хлебных крошек, что сыпали за собой в лесу Гензели Грета. Слишком много снега навалило за эти часы. От коти помощи ждать не приходилось. Подсвечивая страницы экрана мобильника, он пытался читать учебник истории. Но все разрешилось неожиданно просто. В какой-то момент, вглядываясь в проносящиеся мимо улочки, я почувствовал «нам сюда». Ощущение было сродни тому, с которым я толковал коте незнакомые термины или дрался с налетчиками. Чистое знание, убежденность в том, что надо сделать именно так. Нас довели до башни, на которую молодой официант глянул с жадным любопытством. «Интересно, каково это – знать о существовании нового мира и не иметь возможности туда заглянуть?» «Мы вам что-либо должны?» – спросил я, повинуясь невольному порыву. «Хотя что я ему мог предложить? Местных денег у меня нет» рубли ему без надобности. «Что вы, ничего!» Парень снова глянул на башню. «Мне пора ехать, боюсь замерзнуть». «Может быть, чуть-чуть?» Я не закончил фразу. И в следующее мгновение понял, что люди остаются людьми даже в параллельном мире. Если только совсем чуть-чуть. Парень смущенно улыбнулся. «Нечасто мастер угощает простого человека». Я подумал, что функционал Феликс слегка лукавил, издеваясь над розой белой. Нет, конечно, сам он не признавал такого высокопарного обращения. Но вот как звали его подчиненные, предпочитал не замечать. «Мастер с удовольствием угостит вас», — сказал я. «Проходите». И вот тут парня словно током ударило. Я уже открывал дверь, а он все растерянно смотрел на меня. Потом потряс головой. Спросил. «Мастер приглашает?» «Заходи». Я гостеприимно распахнул дверь. Наверное, с таким чувством добрый католик вступает в папский дворец. Парень долго отряхивал с ног снег. Осторожно вошел и уставился на электрические лампочки с тем же восторгом, как Котя, обнаруживший фонари на парапете. «Принеси нам», — попросил я Котю, — «ага». «Ага», — кивнул Котя. Исчез на минуту и вернулся с коньяком и тремя рюмками. Возница проглотил коньяк, будто воду. «Нет, спиртное его сейчас не интересовало». «Мастер, могу ли я посмотреть на ваш мир?» «Я посмотрел на Котю. Тот пожал плечами. Сам решай». «Ну, наверное, да. Я прошел к двери, что вела в Москву. Недолго». «Вам доводилось видеть, как человек любуется видом дождя над свалкой?» «Была уже глубокая ночь. Вид за дверью был не лучше, чем в Кимгиме. Темнота, грязь, смутные силуэты домов, в нескольких окнах неяркий свет». Почему-то еще и фонари вдоль дороги не горели. Но парень поглощал это нехитрое зрелище с энтузиазмом первого зрителя братьев Люмьер. Потом неохотно отвернулся от двери. Прижал руку к сердцу. «Спасибо, мастер. Я всегда мечтал увидеть чужие миры». И эта дурацкая напыщенная фраза нас скоте Котей проняла. Мы, фальшиво улыбаясь, проводили парня до его двери в Кимгим, Даже помахали руками. А когда я захлопнул дверь, Будто из нас обоих вынули невидимые стержни. Я оперся о стену. Котя поступил проще, сел на пол и принялся, ненужно долго тереть очки о рукав. «Как тебе их мирок?» — спросил я. «Мирок? Масоны!» — твердо сказал Котя. «Мировой заговор! Чудовище! Ёшкин свет! Зачем я сюда приехал?» У него в голосе прозвучала подлинная мука. «Ты чего?» — не понял я. «Чего-чего?» Ты теперь страж между мирами, так? На лету ножики ловишь, раны заживляешь, пошлину взимаешь. А я-то чего ввязался? Я никто, и звать меня никак. И рассказать не могу, ко мне функционал придет и башку оторвет. Котя. Мне и впрямь было неудобно. На меня выпал непонятно кем брошенный жребий. Да и Котя забыл, что мы были дружны. Но все равно я чувствовал себя виноватым. Все у них схвачено, все завязано, продолжал тем временем накаляться Котя. Повсюду все свои, и зубодеры свои, и парикмахеры. Простые люди бьются, словно рыба об лед, а вы там с жиру беситесь. Это было уже совсем странно. Я никогда раньше не встречался с классовой ненавистью. Да раньше и не было никакой разницы между мной и Котей. Но сейчас я вдруг понял, что ощущал мелкий лавочник, которому в октябре семнадцатого года зашел революционно настроенный матрос. «Котя! Иди ты нафиг!» — выдал Котя, что для него равнялось отборному мату. «Хорошо вы устроились, мастера-функционалы!» Последние слова прозвучали с тем чувством, с которым оголтелый антисемит мог бы заорать «Жды порхатые!» «Слушай, я не рвался!» — начал было я. Но Котю, как это порой бывает, пробило на обиду. Он резко поднялся, достал из-за пазухи учебник истории, который мастер-функционал Феликс отобрал у своего ребенка и бросил книгу на пол. После чего гордо вышел, хлопнув дверью. Вышел в Москву. «Я что, этого хотел?» – спросил я башню. Потер плечо, в которое мне попали ножом. «Я что, рвался быть функционалом?» «Партизан мочить и таможенные сборы взимать?» В башне было тихо, очень тихо, отвечать мне было некому. А устраивать истерику без зрителей совсем уж глупо.